Ванечка. Помню, лет 10 назад я вдруг проснулся посреди ночи. Что-то заставило меня выскочить из сна с наполненной волнением грудью. Тогда мы жили в большом доме, и я пристроился трудиться в мансарде, а дети радовались жизни на втором этаже. Сын и дочь с разницей в 2 года. Волнение хорошим родителям трактуется тревогой о детях. Я слез с кровати и спустился на второй этаж. Проверил комнату сына. Он спал глубоко, и дыхание его было ровным. Напротив комната дочери. Как только я вошёл в её комнату, тотчас услышал жуткий хрипы. Я включил свет и увидел её, схватившейся за горло. Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Только сипы и свисты из лёгких. Кожа вокруг шеи приобрела синюшный оттенок, и мне стало страшно, так как никогда в жизни. Даже дуло пистолета в 90-х в моём пересохшем рту, даже близость неожиданной смерти так не напугали меня. Тогда я знал, что делать. За несколько лет до описания этого случая я 2 недели как познакомился с будущей матерью своих детей. Катала его в машине по вечернему городу, когда ей на пейджер пришло сообщение: "Приезжай в Тарусу. Ванечка умер". "Ванечка умер?" с удивлением сказала она. Ванечка был мальчишкой 4 лет, брат моей девушки. Мать родила его сильно за 40, когда вышла замуж за завязавшего алкоголика. маленького русского мужачка с рыжей веером бородой. Как-то ночью ему явился сам Всевышний и рубанул с плеча: "Мол, как тебе, Василий, не стыдно, а?" Мужачок на утро даже не опомнился, через 2 дня крестился в церкви неподалёку, где и познакомился с будущей супругой, вскорости родившей ему сына Ванечку. Видьма За подвиг отказа от винопития Василию был послан Господом сынок. Я видел Ванечку всего раз. Его белокурые волосы не стригли с рождения, они спадали до плеч непослушными локонами, а светлые глаза будто не замечали людей вокруг. Мальчишка делал, что хотел, не обращая внимания на взрослых. Особенностью Ванечки было то, что он совершенно не разговаривал, только издавал звуки, когда ему было что-то нужно, показывая пальцами и курлыкал, словно голубь, прозрачный, светлый ангелок, подумал я тогда. Он не отставал от своих сверстников в развитии, наоборот, в три года научился читать, хотя как было проверить? Когда ему на ночь читали книжку, он мог замотать головой. мол книжка вовсе не та. Его спрашивали, почему не та, но он лишь крутил головой, наотрез отказываясь слушать. Спрашивали: "Ты знаешь сказку про бычка?" Ванечка кивал, выпрыгивал из постели и делал вид, что идёт по доске, балансируя, будто упадёт сейчас, как было в сказке про бычка. И вот Ванечки не стало. Мы ехали в тарусу ночью. А когда добрались до места, уже светало и пахло летним лесом. Нач мёртвая рыбанка, женщина с форомами, держала безжизненное тельце на руках, глядя на нас совершенно спокойным взглядом. Рядом металась маленькая простоволосая женщина и объясняла то ли нам, то ли себе, что мол Ванечка ночью закашлялся, и она натёрла его лавандой, от чего тот захрипел. словно умирающая лошадь, а затем минуту через три испустил дух. Я помню до сих пор это сравнение, как умирающая лошадь. Приехала скорая, ребёнка осмотрели в дачном домике, уложив на стол между сушками и банками с вареньем, и врач предположил: ну что, вся горта не текла? А вы во лаванды, похоже, наложенный крупп. Перенесли в скорую, обещали сказать на утро точнее. Ну, зачем это было нужно? Ванчка умер. И смерть его раздавила рыжебородого Василия. Напившись, он и сбил, не пролившей ни единой слезинки жену и ушёл вон. в своё последнее алкогольное пике. Возвращался я один и размышлял, что многие смыслы отсутствуют, их просто не может быть. Ангелы не умирают. Прошло несколько лет. Я обзавёлся своими детьми, прежде прочитав груду книг по их воспитанию, а потом вдруг в газете обнаружил статью на медицинскую тему Ложный круп. Я читал статью крайне внимательно, останавливаясь на помощь при отеке горла. Самое странное, что я лишь коротко вспомнил о Ванечке. Моя дочь умирала, а ее мать от ужаса выла на всю окрестность. Не в обии, спокойно произнес я, скорую вызывай. Я сделал всё, как было описано в той статье про ложные группы. Я был спокоен. Господи, как тяжело мне это далось. Открыв окно и обняв дочь, сжав её в объятиях, мягко шептал: "Ничего. Всё будет хорошо. Папа с тобой". Давай. Вдох. Выдох. Вдох. Она немного успокоилась. И воздух хоть и малыми дозами со свистом стал поступать в её грудку. Няня принесла снизу противоаллергический препарат и минеральную воду, как я её попросил. В принципе, на край я даже готов был сделать дочери трахеотомию острым ножом, но слава богу, через 20 минут она задышала ровней и вскоре заснула. Врач ниоткуда не сказало, что я все сделал правильно. Наверное, вы спасли дочери жизнь. И тут я понял, осознал спокойно, что не я вовсе спас дочь. Ангелочек Ванечка, умерев мальчишечкой, показавший мне своими предсмертными страданиями, что может случиться с моей дочерью в далеком будущем, но не в его жизни. И подсунул мне медицинскую газету пацан. Спасибо тебе, Ванечка. Оставайся, ангел моей дочери. Храни её. Идёт бычок, качается.